ЗОВ КРОВИ Глава 1 Встав с постели раньше обычного, я с сонным видом уселась на свою любимую кухонную кушетку у окна. Солнце еще не встало, и мне очень хотелось, чтобы сейчас снова оказался вечер. Тогда бы я со спокойной совестью могла забраться под нагретое за холодную ночь одеяло и провалиться обратно в пленительно сладкий сон. Однако мы собирались в лес на поиски раннего крокуса, цветущего среди последних сугробов. Я смотрела в темное окно, где совершенно ничего не выдавало наступление утра, а последний смешанный с дорожной грязью снег отбивал всякую охоту выходить из дома. Поле и лес были все еще в снегу, но его пушистый и мягкий вид — лишь умелая обманка. На самом деле он состоит из множества льдинок, твердых и острых на ощупь. Это был мой не первый сбор шафрана под последними снежными шапками, и я точно знала, как колет и царапает кожу ледяной панцирь, которым сейчас покрыта земля. Бабушка подала мне бодрящий чай и спустилась в погреб за специальными для сбора трав ножичками. Мне просто, как и прежде, надо было собрать волю в кулак и идти на поиски этого редкого и необыкновенного лечебного растения, из которого впоследствии бабушка изготовит универсальную наружную мазь для снятия боли изуда. Но все мое существо просило чудо, способного снова уложить меня в кровать. И это чудо случилось. На дороге появился тоненький женский силуэт, неминуемо приближающийся к нашей калитке. Невероятно худая женщина направилась к входу в дом и тихонько постучала. алюша солнце, я бегу на автобус, но мне срочно надо поговорить с тобой», послышался такой же тонкий, как и ее фигура, голос. Гостья прошла вперед, и я узнала в ней нашу односельчанку, живущую на другом конце деревни. Это была молодая, приветливая женщина, работавшая швеей на городской фабрике. Недавно из тюрьмы вернулся ее муж, и среди детворы ходили всякие небылицы о его злодеяниях. Тем временем тетя Люда присела за стол и, покосившись на меня, тихо спросила. «Девочки, можно слушать ваших клиентов, Баваля?» «Можно. Она мне смена растет. Меня не будет, к ней пойдете?» С доброй улыбкой подмигивая мне ответила бабушка. «На мой дом, Валентина, навели порчу. Видимо, кому-то наше счастье глаза колет. Уж куда лучше им было смотреть, как я одна живу, своего из тюрьмы жду». «С чего ты взяла это, Людмила?» — поинтересовалась бабушка. «Да плохо себя чувствовать стало Ну и мерещится ужас всякий. Сплю плохо. Кошмары замучили». «Про что кошмары?» «Ну...» — вздохнула тетя Люда. «Порой слышу сквозь сон, будто кто-то скребется в окно. Пытаюсь открыть глаза. И не могу. Вот так и промучаюсь до самого утра. А недавно нашла у дома крыс без головы. Потом до кур их добрались. Она достала белые перо из сумки и протянула его бабушке. Сегодня опять без головы одну у дома нашла. На работе тоже черт знаешь что творится. То порежусь до крови, то уколюсь иглой. Да так что кровь потом не остановить. Нас глаз не похожа. Точно порча. Обнажив свои руки, она показала белую кожу, покрытую мелкими порезами и точками запекшейся крови. Бабушка с видом следователя взяла ее за запястье и подтянула одну из рук ближе. Я даже улыбнулась. Со стороны это выглядело немного комично. Ей не хватало только большой канцелярской лупы для полного образа. «А накануне такое привиделось, что и рассказывать страшно», продолжала тараторить тетя Люда. «Путто проснулась я посреди ночи и уснуть не могу больше. Пошла воды попить на кухню, возвращаюсь, а муж мой лежит на кровати в свете луны и совсем как неживой. Я подошла к нему, наклонилась послушать, дышит или нет, а то нет вовсе. Я зажгла ночную лампу, подошла к нему снова, а он совсем как труп. Глаза его впали, темные круги на месте очей, нос тонкий, высохшей кожей покрыт. Челюсти нижней, баваль, будто вовсе нет, а шея в одних венах, вся сохшаяся. Помню, не хотела шуметь, но, увидев такое, тут же закричала. А в следующий же миг сама проснулась от своего крика. Муж мой стоял на коленях и успокаивал, целую мои руки. «Говорю тебе, дела неладные с нами творятся». Мужик мой спит весь день, бледный, худой. Я не высыпаюсь, сил совсем нет. А тут еще эти кошмары одолели. После ночи на работу иду, а у меня голова кругом и ночные ужасы перед глазами. Я посмотрю по твоему перу, что вокруг дома происходит. Ты постарайся не думать о плохом и заходи ко мне вечером. Та в торопях поблагодарила нас и выскочила на улицу. Я проводила ее взглядом, увидев, как она выбегает со двора, размахивая своими тонкими руками проезжающему по соседней улице автобусу. «Похудела она очень», — произнесла я. «Точнее сказать, высохла совсем», — поправила мои слова бабушка. «За крокусом сегодня не пойдем». Я ликовала. Моя маленькая мечта сбылась, и, сбрасывая тапочки, я уже ныряла под покров пухового одеяла. «Буду проводить ритуал, пока солнце не взошло. Ты собираешься мне помогать?» — вдруг послышался неожиданный вопрос. Я обожала всякого рода ритуалы и с большим энтузиазмом предвкушала каждый из них. Но сейчас мной так сильно овладела лень, что я даже всерьез подумала отказаться от участия. Однако за все время обучения у бабушки я еще никогда не пожалела, что присутствовала на ее поистине уникальных колдовских обрядах. К тому же самое раннее утро давало мне гораздо больше силы и энергии на весь день, чем пара-тройка лишних часов сна. И когда очередной раз послышалось протяжное вопросительное междометие «Ну? Я нехотя поднялась с кровати и засунула ноги в тапки. Если будешь спать, спи, а если хочешь мне помочь, вставай и иди в погреб. Еще не видя, что я поднялась, бабушка снова крикнула из кухни. Шорка и я подошла к ней и приняла маленькие исписанные листики. Заставляя себя проснуться, я неуклюже спустилась в погреб, и его холод, как назло, снова вернул меня мыслями в свою нагретую кровать. Лишь только фантазии о тепле и уюте пухового одеяла роились в голове, когда я по несколько раз читала название трав предметов, тщетно пытаясь сосредоточиться и взять правильный засушенный веничек или баночку с деревянных полок. В списке также указывалась продолговатая резная шкатулка, которую я никогда не открывала и даже толком не обращала на нее внимания. Она показалась мне весьма милой. Неглубоко в дереве вырезаны ветки рябины и озорные птички, прилетевшие ею полакомиться. Краска в бороздках уже давным-давно выцвела и лишь легким оттенком напоминала о своей былой сочности. Рыжая рябина слегка отливала золотом, а длинные бирюзовые ветки напоминали чьи-то проступившие сквозь кожу вены. Я аккуратно подняла ее из погреба и поставила на кухонный стол. Она была защелкнута всего на один металлический крючок плотно входивший в такую же резную местами поржавевшую петлю. Ее было совсем не нетрудно открыть, но я не посмела, и вновь нырнула в погреб. Как только я вылезла с охапкой сухих трав, бабушка велела налить в алюминиевый таз теплой воды и поставить на пол подальше от центра комнаты. Выполнив поручение, я краем глаза увидела, что бабушка подошла к резной шкатулке и выдернула крючок из петли. Тотчас подскочив, я заглянула ей через плечо. Но то, что я увидела, напоминало какие-то длинные неровные отрезки чрезмерно бледного трупного вида с сине-фиолетовыми шляпками. в Первую же секунду ее содержимое вызвало во мне отвращение, но бабушка, аккуратно отсоединив одну сморщенную трубку от другой, достала из ящика длинный изящный гриб. Он выглядел довольно большим и был странным образом подсушен, так что мягкие ткани все еще будто бы жили, правда, теперь уже с меньшей силой. Его шляпка казалась неровной с фиолетовыми акварельными пятнами, которые украшали мелкие выпуклые белые точки. Чуть ниже, словно сотканный из сотни паутин, красовался насухо прилипший одной стороной к стеблю под шляпный зонтик. Это был крупный, засушенный специальным способом мухомор, который теперь больше походил на мумию какого-то инопланетного существа, чем на некогда красивый и яркий гриб. «Это же мухомор!» — воскликнула я. «Да, именно он!» — призналась бабушка. У меня и поганки имеются, но для нашего ритуала незаменим именно он». Взяв белое куриное перо, она ловким движением воткнула его глубоко в шляпку гриба. И без того столь жуткий магический предмет. Теперь соединенный с пером казался чем-то невероятно зловещим. Если бы однажды, шагнув на улицу, я вдруг обнаружила его на своем пороге, у меня бы не возникло абсолютно никаких сомнений, что на весь мой дом навели мощнейшую порчу. Но это был всего лишь атрибут для ритуала по определению порчи, который бабушка бережно поместила на поверхность воды. Затем, разложив на полу сухие веточки различных трав, она зажгла массивную черную свечу. В следующую секунду, высунув из тапка босую ногу, она безжалостно отточенным движением проколола цыганской иглой свой большой изогнутый палец. Окончательно проснувшись, я уже безмолвно наблюдала, как бабушка села на табурет и опустила свои ноги в ритуальный таз. Не обращая на меня ровно никакого внимания, она потянулась к кухонному столу и стянула с него свою колдовскую книгу. Практически ничего не объясняя, бабушка принялась читать заклинания, исключительно жестами призывая меня поджигать веточки трав и одну за другой бросать в воду. Уже на третьей ветке от крови вода окрасилась в слегка розовый цвет, а травинки, ведомые странной силой, приобрели ровное круговое движение. Проплывая под бабушкиными ногами, они, подобно речным баржам, скрывались под гигантским мостом. Мухомор же, словно галантный мушкетер с пером на шляпе, крутился на месте временами, цепляясь за травинки, будто целуя каждый из дам руку. Вдруг одна из них цепка схватилась за его перо, подцепив еще одну подружку, ветку полыни. К ним присоединились герань и черемуха, и вскоре все они дружным хороводом сбились в большой травяной блин, под которым насовсем исчез их галантный кавалер. В следующий момент я поняла, что сухие травы закончились, а бабушка произнесла последние слова заклинания. Она театрально захлопнула книгу и попросила меня постелить на полу полотенце. Высунув ноги из таза, она не спеша обтерла их и внимательно осмотрела свой большой палец. Я все еще не понимала смысл ритуала, а она совсем не торопилась что-либо объяснять. Возможно, если б веточки трав не зацепились за гриб, у нас бы не было зацепок в этом деле. Пронеслось в моей голове, и я ехидно заулыбалась. Бабушка, почуяв мой сарказм, зорка глянула и, вытирая уже вторую ногу, спросила. «Ты знаешь, в чем сила, мухомора?» «Конечно, я не знала. Бабушка еще не рассказывала мне о грибах и их силе. Все это время мы работали исключительно с травами, поэтому вопрос прозвучал как пролог к историям о чудо-грибе». «Мухомор», — продолжала она, — «связан с миром мертвых. Викинги пили отвар из мухомора, чтобы слиться со смертью и стать непобедимыми воинами. Шагнув в другой мир, они уже были незримы для смерти. Она более не видела их среди живых. Войны становились неуязвимы». Меня заинтересовало интригующее начало, и я машинально наклонилась вперед, предвкушая продолжение. Но бабушка теперь словно испытывала мое терпение. Она медленно массировала свои явно замерзшие ноги, совсем не торопясь рассказывать хоть что-то про обряд, грипп из мира мертвых или хотя бы про порчу тети Люды. Казалось, прошла целая вечность, когда она переключилась со своих ног обратно на ритуальный таз. Расстелив перед ним газету, ведунья засунула в него руку и одним рывком вытащила травяную лепешку. Моему взору открылся непостижимым образом преобразившийся гриб. Ярко-красная шляпка налилась и распрямилась так, словно мы только что срезали его в лесу. В то же мгновение у меня появилось совершенно четкое ощущение, что он испил бабушкиной крови и покраснел подобно лесному клещу. «Ты знаешь, кто такой вампир?» раздался бабушкин вопрос, поразительно синхронный моим собственным ощущениям. «Вампир — это существо, которое пьет кровь, спит днем и летает ночью, обращаясь в летучую мышь. Боится чеснока и солнечного света, во рту клыки. Почти на автомате ответила я, словно зачитывала чье-то досье». Бабушка звучно рассмеялась, а я, подбрасывая дров в огонь, добавила. «Убить вампира можно лишь, вогнав осиновый кол в сердце, пока он спит в своем гробу, или выманить на солнце». «Откуда такие познания?» сквозь раскатистый смех спросила она. «Из очень познавательного зарубежного фильма». Я продолжала уже умышленно веселить бабушку. «Ну, не совсем так. Вампиры — невероятно скрытные существа. Они безупречно организованы и хорошо хранят свои тайны. Именно поэтому мы так много знаем о них такого, что не имеет к реальности никакого отношения». Я не была готова к разговору о реальности вампиров, и мое лицо приукрасила скептическая ухмылка. «На мой взгляд, куда больше проку поговорить о реальности, наведенной на дом тети Люды Порчи!» Подкалывая бабушку, изрекла я. «Могу тебя заверить, что Порча гораздо реже встречается, чем вампир!» Ответила та, то ли подшучивая надо мной, то ли по-детски все перекрутив, желая победить в споре. Наступил мой звездный час. Теперь я точно знала. В руках у меня сейчас куда больше козырей, чем у нее. Да и вообще она блефует. Ведь чем же еще могла заниматься ведунья в деревне, как не снятием Порчи? «Бабушка, как же так? Я не понимаю. А как же вся та магия, с которой ты борешься? Разве это не порча?» «Я всегда откровенна с людьми, которые приходят ко мне со своими недугами. Но получается так, что лишь в одном случае из полсотни хоть как-то прослеживается отпечаток УМВ. В остальном же все мои клиенты виноваты в своих бедах сами». «Как же они виноваты в своих бедах? Да и что такое УМВ?» Они болеют, потому что не умеют мыслить здраво. Теряют, потому что имеют фальшивые ценности. Они проигрывают, потому что ставят не на то. Называя все это одним удобным для себя словом порча, они приходят ко мне, чтоб я дала им желаемое, когда это желаемое просто напрочь убьет в них все здоровое, поистине ценное и исконно человеческое. А УМВ – это умышленное магическое влияние, и для него недостаточно отрезать курице голову и подбросить соседке под дом. УМВ – «Требует обширных знаний, большого опыта и веских причин». Пока я собирала мысли воедино, получив столь информативный ответ этим ранним утром, солнце уже окончательно взошло, осветив розовыми лучами наши окна и все еще покрытое снегом поле. Сидя на своей кушетке, я нисколько не пожалела, что проснулась сегодня рано. Картина восхода наполняла внутренним восторгом и дополнительной силой, которая помогала мне убрать ритуальную атрибутику, помыть пол и усвоить практически все, сказанное бабушкой. Все кроме вампиров, разумеется. «Бабуль, ты же шутишь, что вампиры существуют?» Переспросила я так, словно хочу прекратить бессмысленную игру и поговорить серьезно. «Вампиров на самом деле намного больше в мире, чем ты можешь себе представить». «Энергетических вампиров?» Поправила я ее, все еще стремясь вернуть разговор в русло здравого смысла. Энергию вампир испевает, чтобы насытить ею свой дух, а кровь пьет, чтобы вернуть телу жизнь. Чтобы пить кровь и энергию жертвы, ему не нужны клыки, и летать ему по ночам совсем не обязательно. Есть хорошее старое средство, чтобы проверить, есть ли вампир в деревне. И, применив его утром, мы узнали, в округе действительно появился настоящий вампир».